61. После Вадима кролики, правда, не нужны. Более того, хочется поджать губы, растянуть в знающие улыбочки. Уф! Меня-то минуло, чаша я Слава тебе, Господи! Еще этой головной боли не хватало. Счастье! Зачем обретать то, что можешь потерять? Прошло время, когда хотелось обретать, когда не думалось о последствиях. И Марина изобрела фразу «Зачем мне джип?» Его могут стукнуть или свистнуть, я уж лучше пешочком. Пешочком? Тебе ничего не надо. Ни джипа, ни тепла, ни будущего. Как же ты потом без своего кролика? Ничто навечно не сохранишь. Аня сокрушалась. Вадим не подумал, что человека покалечит. Иди к психоаналитику. Останешься старой девой с такими заскоками. Дева я уже никакая, отмахивалась Марина. И никто меня не калечил. Наоборот. Она только сильнее стала. Теперь это было ее силой. Неверие. Не веришь, что с кем-то может сложиться, не воображаешь ничего и не просишь. Свобода от пустых ожиданий, а с ней сила. Сильной она себе нравилась, сильной и никому не нужной. Потом появился Корто. Корто, который тоже не верил и не обольщался. И от ожиданий был свободен еще больше, чем она. Потому что она где-то, ну совсем в глубине, ждала чего-то. Нужной хотелось быть. Иначе зачем это все? Нет, о недавнем разговоре Аня не забыла. Ань, пойми, ему хорошо со мной. Не хорошо, удобно. Улавливаешь разницу? Аня мыла тарелки, гремела посудой. Ты просто его устраиваешь. Но ведь это тоже значит нужно Лучше умолчать о вчерашнем. Купили пиццу на вынос, и когда Марина резала горячую ароматную лепешку, Денис откинулся на подушку, наблюдая. «Ты для меня самый подходящий вариант». «Думаешь, он готов с тобой что-то строить?» Марина не отвечала. Аня добавила осторожно. «Он тебе хоть сказал, что любит?» «Конечно, еще давно». Вернее, сказала она. А он ответил «Я тоже». «Я тоже?» Он заявил «Я тоже?» Ни на что больше не хватило. Малоприятное занятие защищать свою радость от подруги, которая желает тебе добра, всеми печенками. Марина, ему ничего не нужно. Разве не видишь? У него один плюс. Один не будет равно трём. Нет, это сейчас не равно. Просто рано пока. Когда ночью втиснула ему в ухо Денис, а если... Смолчал, но будто сквозняком протянула другая избежала бы ну и дурочка была бы на то и время людям дается чтобы незаметно так друг к другу привязаться что потом топор обузел обломаешь